Но если бы контролеры пронюхали, что Потапов, которого мы вытащили из клинической смерти, подарил нам две банки Липтона, не миновать всем нам скамье подсудимых. Между прочим, за такую операцию, что мы ему сделали, он бы на Западе уплатил не менее 50 тысяч долларов, а тут две банки и пять лет срока в тюрьме. Вот логика. а Я понимаю, продавали бы этот самый Липтон в магазине. Можно было бы и отказаться от подарка, но ведь нет его, днем с огнем не найдешь».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 Существование царства пяти или шести неведомых измерений, жителям которого и само Солнце-то кажется букашкой. Рассматривают Вселенную под микроскопом как неведомую малую величину. «Каждая операция такого рода, — сказала Клава, — оставляет на моем лице три новые морщинки. Я подсчитываю». «У тебя характер веселый», — откликнулся Валий Заде. «Смеешься много, от того морщинки. Была помоложе на десять лет, женился с таким жуиром, как вы»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 Так же невозможно вычеркнуть из бытия, как и слово. Пословица про то, что написанное пером нельзя вырубить топором, вполне распространяется и на мысль, пожалуй, еще в большей даже мере. «Между прочим, — возразил я Гринбергу, — хороший врач и парень приличный, но дикий зануда, — ты забыл ту притчу, которую я единожды рассказывал? — Какую? — спросил он. — Я заношу все ваши притчи на скрижали Про баню и раввина.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 — Ну, может, все же чистилище, ад у меня ассоциируется с другими учреждениями. — А как вас зовут? — Штык, — ответил он, пришлепывая пересохшими губами, — пусть сюда срочно придет Воравин, пока я не у умер. Если ночью не умерли, сейчас будете жить. Закрыв глаза, он прошептал, — Нет, у меня мысли ска скачут, не дер держатся, очень быстрые.